Мая Гаюк. Энтузиастка цвета, формы и пространства. Понятия не имею, кому живётся легче, женщинам или мужчинам. А задаются ли мужчины такими вопросами? Почти уверена, что моё творчество ценят по существу, а не за мою гендерную принадлежность. С удовольствием бы послушала мнение художника-мужчины по этому поводу. Возможно, в этом и заключается наше главное отличие. Художницам постоянно приходится доказывать, что они ничуть не хуже мужчин. Уникальный стиль художницы отличают замысловатые яркие геометрические узоры, что переплетаются друг с другом через линии и формы на гигантских муралах. Очарование бытия для Майи Гаюк кроется в геометрии. В геометрии заключена и суть, и способ организации цветов, формы и пространства. Мне нравится несовершенная симметрия, созданная человеком. Она гораздо ближе к природе, интереснее и более запоминающаяся, чем сгенерированная компьютером. Люди генетически запрограммированы отдавать предпочтение несовершенству просто ради выживания. В любом случае, неидеальная красота для меня намного прекраснее. Древние цивилизации создавали очень сложные произведения искусства, при этом очень похожие друг на друга. Удивительно, как это стало возможно в мире, не знающем современных форм коммуникации. «Для меня это еще одно свидетельство господства гигантского коллективного разума», — размышляет она. На особый женский путь в искусстве маю вдохновили путешествия, народные ремесла, духовность, сексуальность и закон единства мироздания. Так и свои идеи она выражает с помощью особого символизма. Геометрия и математика говорят на языках гораздо более универсальных, чем слова. Меня по-настоящему вдохновляет анонимный, оставшийся незамеченным труд женщин с незапамятных времён. Это непризнанные работы, которые сочли недостойными быть приобщенными к миру искусства из-за их декоративности и привязки к бытовой сфере. «По сути, наше наследие говорит на универсальном, общем языке мира. В зависимости от расположения он обретает особенные черты, но его всегда легко узнать», — объясняет Майя. «Показательным примером тому служат славянские пасхальные яйца, писанки». Они поистине прекрасны. Их истоки уходят далеко в прошлое, в дохристианскую эпоху. Они символизируют рождение и плодородие, поэтому узоры, которыми их украшают, означают различные стороны жизни. Или подарочные рисунки трясунов — разновидность поздравительных открыток, изготовленных исключительно женщинами для обмена внутрирелигиозной общины, продолжает она. Художница чрезвычайно внимательно относится к выбору цвета, считая их важнейшим аспектом своего творчества. Цвет наполнен смыслом и эмоциями. В цветах может заключаться и поэтичность, и политичность. Нахожу любопытным синестезию, способность мозга соотносить несопоставимые ощущения. Так у цвета возникает звук, запах или вкус». Для достижения неожиданного результата я могу намеренно сочетать неприглядные цвета. Ведь один из способов восприятия цветов — представить их в виде электрических искр. Благодаря мне они могут создать что-то вроде помех из-за осознанной дисгармонии, утверждает Майя. Какие цвета она предпочитает? О, мой спектр довольно широк. Люблю алхимию цвета. скажем, оттенки лавандового, вызывающие свой аромат, или флуоресцентно-розовый, или оттенки загорелой кожи. Цвета природы невероятны, их невозможно передать картиной и тем более фотографией. «Как изобразить лиловое предгрозовое небо, затянутое тучами», — говорит она. Майя родилась в Балтиморе в семье представителей университетской профессуры. Ещё ребёнком Майя много времени проводила в путешествиях, где имела возможность проникнуться традициями, культурами и художественным стилем разных стран. Какое-то время она жила в американских Ричмонде, Бостоне, Сан-Франциско и канадском Торонто, а теперь обосновалась в Бруклине. Майя училась в Массачусетском колледже искусств, художественном университете в Торонто, Одесском университете и Школе живописи и скульптуры «Скау Хиган» штата Мэн. Я много путешествовала с родителями по Европе и Республикам Советского Союза. Мама и папа, беженцы из Украины, считали путешествие лучшим образованием. Мама организовывала для отца, профессора географии, образовательные туры — Так я побывала во многих музеях и исторических местах Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Испании, Греции, Египта, а также современных Украины, Грузии, Армении, Азербайджана и России», — вспоминает она. «Путешествия для меня всегда стояли на первом месте, а творчество стало пропуском». До того, как заниматься муралами, я работала фотокорреспондентом, освещая в основном музыку, граффити и скейт-культуру. Я часто ночевала где придётся — на полу и в поездах. Но со временем нашла удивительное сообщество художников и вольнодумцев со всего мира. С ними я всегда чувствовала себя как дома. Так Майя вспоминает эпизоды своей творческой жизни. Ещё в детстве я поняла, что рисовать я люблю больше всего на свете. Я была одержима своими фантазиями и путешествиями во времени. Мне не разрешали смотреть телевизор, да и друзей было немного. Рисование было способом создавать то, что мне хотелось. Мои родители часто ссорились, и оно стало для меня спасением, как и наушники, в которых громыхала музыка, делится она. В начале х я переехала в Сан-Франциско, застав время возрождения уличной живописи. Тогда он еще не обрел конкретного названия, но уже заметно отличался от граффити стилем, формой и посылом, оказавшись увлекательным, новаторским, полным вдохновения и сюрпризов творчеством. Изначально меня увлекли любовь и забота, влагаемые в процесс анонимного создания произведений искусства в качестве публичного дара. Позже я узнала, что большая часть тех работ вышла из-под кисти девушек — Алисия Маккарти, Руби Нерри, известные как Реминис, Маргарет Киллгаллен, Кэролин Кастанью. Улица была пространством равенства, но современные летописцы не помнят об этом. подчеркивает Майя. «Я считаю свободу от гендерных стереотипов одним из лучших качеств стрит-арта. Едва ли тот, кто видит наши работы, задумывается. Неплохая работа для женщины или, очевидно, она принадлежит кисти мужчины», — говорит она. Художница рассматривает любое произведение искусства сквозь призму едва уловимого поэтического чувства, что дарит работе любовь, страсть и одержимость. В более глобальном масштабе искусство служит свидетельством культуры, как нашей, так и других стран или разных эпох. Искусство — это особая линза, глядя через которую мы достигаем еще большей осознанности. Искусство задает много вопросов, но не всегда предоставляет ответы. Искусство способно поколебать вашу систему убеждений и изменить вашу точку зрения. «Искусство — шанс отразить совершенную истину в нашей далёкой от совершенства реальности», — рассуждает Майя. В чём же смысл её творчества и какова его цель? Моя миссия — внести посильный вклад на благо мира. Я предпочитаю вопросы ответам. Мне нравятся загадки, ошибки и в какой-то степени авантюрность пути создания искусства. Особенно, когда я не до конца уверена в том, что всё делаю правильно. Скажем, в детстве я мечтала стать путешественницей во времени или парапсихологом. Майя надеется продолжить самосовершенствоваться на протяжении всего этого страстного, судьбоносного творческого путешествия, которому посвятила всю себя без остатка. Я надеюсь ещё больше работать с крупномасштабной архитектурой, взаимодействуя с дизайнерами, местными сообществами и окружающей средой. Хотелось бы углубиться в визуальную грамматику. Мир давно превратился в чёрте что. Но то тут, то там я замечаю проблески надежды. «Свежие идеи нового поколения не могут не вдохновлять», — заключает она.